«И часто у вас такое происходит, золотой?» Василь не отводил глаз от ожившего леса. «Ну да. Наверное, к ним на острова столько мутантов не заплывало. Впрочем, и здесь, в Сибирске, ничего подобного раньше не видели». «Нет», — хмуро ответил Виктор, — «нечасто». Собственно, такого на его памяти не случалось ни разу. Котловые твари редко добирались до столицы сибирского княжества, а если мутанты и появлялись под стенами города, то ненадолго и в небольших количествах. Но теперь все было по-другому. Когда Виктор и Поморы приплыли с Соловков в Сибирск-на-Оби, в городе уже царил переполох на грани паники. Гонцы с западных границ сообщали, что сквозь порубежные заставы прорвались целые полчища мутантов из-за хребта начали прибывать посланцы и беженцы из ближних острогов. Судя по рассказам вестников, этот набег не был похож на предыдущие. Самые разные мутанты, собравшись в единый кулак, действовали четко и слаженно, будто безмозглыми тварями управляла какая-то сила и неумолимо двигались в сторону Сибирска. Более того, немногие уцелевшие очевидцы утверждали, что зеленокожие дикари, также участвовавшие в набеге, На этот раз были вооружены не дубинами, камнями и копьями, а старым оружием. Конечно, трудно было поверить, что дегенераты зеленокожие вдруг взяли и освоили автоматы и пулеметы. Да и в остальное верилось слабо. Но если хотя бы часть слухов, будораживших столицу княжества, являлась правдой, значит мир перевернулся. И выживать в этом перевернутом мире теперь станет еще труднее. Жители Сибирска были напуганы. Старшие купцы гильдии даже не пожелали слушать рассказ Виктора о северном торговом пути и отложили переговоры с поморами на неопределенный срок. Страх затмевал все, в том числе и выгоду от перспективной торговли. Снаряжать экспедиции в опасное время никто не захотел. «Не до вас сейчас», — пришел ответ из гильдии. «Отобьемся от мутантов, тогда и поговорим». Добиться встречи с великим князем Игорем Сибирским, минуя гильдию, тоже не удалось. Тот был слишком занят подготовкой города к штурму. Оставалось только ждать. Впрочем, ожидание продлилось недолго. ведь их там много», — глубокомысленно изрек Василь, наблюдая за лесом. Затем добавил негромко и задумчиво. «Впрочем, их мало и не бывает. У нас мутанты...» У вас, мутанты, этих тварей полно везде. И с каждым годом становится все больше. Кто силен, тот перед ними устоит. Ну, а кто слаб?» Не договорив, помор повернулся к Виктору. Спросил спокойно, глядя в глаза. «Как думаешь, твой город устоит?» Виктор отступил от бойницы и окинул взглядом родной Сибирск. По лестницам и переходам стен грохотали сапоги. Звучали язычные голоса десятников и сотников. Крепостным забаралом поднимались княжеские дружинники, ополченцы и наемники. Позвякивало железо, стучались защитные пластиковые щитки. Среди кольчуг, лад, стеганых и кожаных доспехов порой мелькали бронежилеты, а среди шлемов попадались каски-сферы. У бойниц становились лучники, и арбалетчики и стрелки с тяжелыми крепостными самопалами, гаковницами. Самые ответственные места занимались стрельцы, вооруженные старыми стволами. Стрельцов, правда, было немного. Вороненная сталь автоматов, винтовок и ружей терялась на фоне обнаженных клинков и блестящих копейных наконечников. На башенных площадках орудийная прислуга суетилась вокруг бомбард имитательных машин. На угловых башнях и над городскими воротами стрельцы-дружинники готовили к бою пулеметы. На крыше княжеского терема несколько человек расчехляли исчетверенную зенитную установку, которую Игорь Сибирский берег как зеницу ока и боеприпасов которой почти не осталось. Всадники седлали быконей на случай вылазки. Ворота княжеских гаражей тоже были открыты. Возможно, для отражения атаки придется задействовать последний козырь бронетехнику. Устоит? После долгой паузы ответил по мору Виктор. Сказал негромко, но твердо: Сибирск устоит, Василь. Должен устоять. Стены крепкие, сложенные из камень дерева, специально доставленного по воде из ближайшего малого котла. Внутри засыпаны землей. Снаружи обмазаны глиной на кроновом мху и укреплены кирпичом. Сверху закрыты прочной кровлей, забаралами и массивными щитами. Такие стены трудно взять штурмом. Еще труднее сломать и почти невозможно сжечь. Гарнизон в городе тоже не маленький и хорошо вооруженный к тому же. Кроме того, здесь полно опытных бойцов-наемников. Есть хорошо обученное ополчение – В общем, Сибирск — это не Нижний Приуральск, который смогли захватить и спалить зеленокожие. «Устоит!» — снова повторил Виктор, искренне, всей душой веря в это.